А самого обрекли На долгую-долгую пытку. Голос Альмека перешел в нежный шепот, И в глазах засияла такая радость, Точно он видел эту сцену перед собой, И она доставляла ему Неслыханное наслаждение. Ах! Мы поддерживали в нём жизнь, так что он мечтал о смерти, как о любимой жене. А потом взяли ещё живого из камеры пыток и бросили в подземелье, пусть где крысы обгладывают его кости. Но он умудрился сбежать из своей темницы в подземные коридоры.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 Люди мека были вырезаны двенадцать лет тому назад. Но продолжается, и все более яростной становится война между техултли и Ксоталаном. И кончится лишь тогда, когда падут последний мужчина и последняя женщина. Полвека назад украл техултли жену Ксоталана.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 Когда началась война, нас были сотни с каждой стороны. А теперь весь народ Тихултли перед тобой, кроме тех, что стерегут ворота. Сорок человек. Вот и весь клан. Сколько ксаталанцев, мы не знаем. Вряд ли намного больше».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 что велась в тихих комнатах и мрачных залах при свете зеленых кристаллов, на плитах, пылавших адским огнем, которые время от времени становились еще краснее. Целое поколение погибло в этих лужах крови. Давно был мертв Ксоталан, зарубленный в жестокой битве на лестнице и слоновой кости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 о людях, с которых живьем снимали кожу, разрубленных и разорванных на части, о пленниках, жутко воющих в камерах пыток. И так было это отвратительно, что даже видавшему виды варвару-кимерийцу стало тошно. Неудивительно, что Тихотул, трясся от страха, что враги его поймают, но все-таки решился на вылазку.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 Здесь у ксаталанцев было преимущество. Именно под их владениями поколись останки самых могущественных чародеев древнего Ксухотла и вместе с ними их бессмертные секреты. Валерия слушала все это, и ее охватывал ужас. Вражда стала той руководящей и направляющей силой, которая неустанно толкала народ Ксухотла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 только и годные для того, чтобы нападать, калечить и убивать. Во время речи Ольмека Валерия постоянно чувствовала на себе неотступный взгляд Тоскелы. Казалось, она не слышит бородатого гиганта. Все эти победы и поражения ее словно бы и не касались. И это казалось Валерии еще более страшным, чем неприкрытая жестокость Ольмека И мы не можем покинуть город, говорил Ольмек.